«Пятнадцать. Эй, Сифон, ты в порядке?» — спросил х е ш у споткнувшегося бойца. «Ничего себе часом не поломал? Все в норме, командир? Удивительно, ты молод?» «Тоже вроде в норме, только что оснувшийся второй боец, гранатометчик мобильной команды Херша. Только в голове звенит. Но тебе не впервой. И потом это лучше, чем свист ветра в черепушке. В смысле, когда что-то дырявит, там о б ы ч н ы й ветер воет». Бойцы, в том числе м о л о д получивший от аборигена п о к а с а т е л ь н о й пулю в шлем, глухо засмеялись. «Где эти уроды? Я этого гада на куски порву, начал заводиться контуженный». «Успокойся, его уже порвали, как тузик грелку». «Кто?» «Петля пострался. а Реально одни ошметки летели, так что там и нет уже ничего». «Тогда давайте остальных». «А вот это верно. Пошли». «Где они, кстати?» — спросил Сифон, осторожно осматриваясь. Как молот пули по башке он получить не хотел, с близкого расстояния может и пробить. ь в о т те кусты нырнули», — показал Херш. «Петля вызывает Херша». х е ш на связи. «Где мои зайцы?» «В кустах прячутся». «Ну так вытащите их оттуда. Или вы собираетесь до утра тянуть?» «А почему бы и не до утра?» Я от кого-то слышал, что с т е й как раз только под утро распаляется. «А тут ты и м у и подсунешь трофей». Бойцы Херша заливисто засмеялись. В ответ прилетел снаряд, разорвавшийся в десяти метрах от бойцов, осыпав их осколками, камнями щепой. «Сдурел, что ли? Если через три секунды не оторвете задницу от земли, я их вам вообще напрочь оторву, чтобы сидеть не на чем было. Уже идем вытаскивать!» Пятерка пиратов из мобильной группы стала осторожно подходить к кустам. Аборигены вооружены, пусть устаревшими винтовками, но если стрелять в упор, то и устаревшая винтовка может проделать дыру в броне». Тем более, что броня немногим новее винтовок. Что лет в обед. «За кустами какой-то ход», — заметил боец, которого звали Жабой. «Соваться внутрь под возможный выстрел никто желанием не горел». «Эй, уроды! Выходите по-хорошему! Все равно вам некуда деваться!» — крикнул Сихон. «Хренас два они выйдут», — констатировал Молот. «На их месте я бы не вышел». «Я тоже», — согласился Херш. Он взял свой автомат и направил ствол кусты. Несколько секунд стрельбы, и от кустарника, закрывавшего ход, почти ничего не осталось. Подрезал жалкие ошметки м а ч е т ы командир группы посвятил под стольным фонариком щель. Но и стоит ли это списанного долга, подумал он, понимая, что в случае чего его жизнь стоит именно проигранную в петле сумму. И если подумать, то уж не так уж и много, даже очень дешево. Дешевле жизни самого дешевого раба. С другой стороны, не отказываться же теперь. А то над ними вся банда ржать будет. Испугались пятерых аборигенов, причем одна из них безоружная девица. Нет, на с м е ш к и он терпеть не станет. Идем. Хер шел аккуратно, зря не подставляясь, просматривая сначала поворот через видеоприцел своего автомата, получая картинку на в изер шлема и только убедившись, что противника нет, шел дальше. Пещера оказалась длинной и начала углубляться. Проклятие. Что там, командир? с п р о с и л р е з о б л ю д Сихон, шедший вторым. Пещера разделяется. — Это плохо. — Да уж, хорошего мало. Ладно, Сифон, идешь со мной в левое ответвление, а вы трое вправое, жаба за старшего. — Командир? — обиженно н а б ы т и л с я Молот. — Извини, Молот, в другой раз ты был бы главным, но сейчас ты контужен, это плохо влияет на мозги, так что идешь замыкающим. Молот что-то проворчал, не членораздельное. — Связь может испортиться, так что ищем еще три часа. Если через три часа ничего не находим, возвращаемся. п е т Леона, допустим, ищет эту девку. Двинулись...